Он решил расспрашивать, и выяснилось, что учился он совсем в другой школе. А значит, Кирина мама никак не могла иметь к нему отношения. Но спустя некоторое время Кира обнаружила, что самым естественным образом рассказывает чужому парню всю свою жизнь, и в том числе про начисто обошедшую её женскую долю. Какая-то часть её рассудка ещё ужасалась двусмысленности совершенно лишнего разговора, но другая и главенствующая часть, словно бы махнула на всё рукой. А! Будь что будет, всё равно ничего ведь не будет. Ну и плевать. Ты это мне брось, решительно заявил Костя, когда они завершили уже второй или третий круг по парку и окончательно направились к её дому. Мы мужики, мы только с виду грубияны и остолопы, А на самом деле мы всё-всё замечаем. Ты ещё такого парня себе обребёшь, во, и замуж пойдёшь, и детей кучу. Точно, это я тебе точно говорю. Киру снова бросило в пот, ибо мало ли какое продолжение могли иметь эти слова. Лукастия только посмотрел на темнеющее небо и взял её под локоть. Дай-ка провожу до квартиры. Мало ли кто у вас тут по парадным шастает. Лифт не работал уже вторую неделю. Кира боялась всё то время, пока они поднимались по лестнице. Но Костя даже не взошёл на площадку, оставшись стоять на верхней ступеньке. Всё в порядке, ну, бывай. И сыпался вниз, прыгая козлом через 4 ступеньки. А у Киры затряслись руки. извлекавшая из сумки связку ключей. Минуту назад она боялась его возможной настойчивости, а теперь почти обиженно думала. Вот, болтал, болтал языком, что-то там такое про мужиков рассуждал, а на самом-то деле я тебе тоже крыса ученая, толстый дура в очках. Потом она пила у Софьи Марковны чай со знаменитыми тётьей Фириными оладьями. Но даже тётя Фири, бывшая в курсе всех дел, она ничего не стала рассказывать. Жизненные события имеют свойство как-то очень быстро отодвигаться в минувшее и зарастать паутиной, сначала тонкой, потом всё толще и толще. На завтра после своей отчаянной выходки Кира снова трудилась у себя в Эбонименте, и все происходило по обычному расписанию. Будьте так добры, тринадцать пятьсот. Нет, здесь какая-то ошибка. Эту книгу я не заказывал, девушка. Но ну посмотрите внимательнее. Неужели ничего не пришло? День был точной копией предыдущего, и по-прежнему не наблюдалось никаких признаков чуда. Что значит подождите? Сколько можно? Четвёртый раз прихожу. Кира узнала голос Сергеева Ака, скипидарившего на сей раз бедную Любочку. Она посмотрела сквозь него, словно он был пустым местом. Пройдите в системный каталог к дежурному библиографу, она вам подскажет. А потом наступило 15 часов 30 минут, когда они открывались после очередного проветривания. Как обычно за дверью, разглядывая книжную выставку, уже терпеливо маялось несколько человек. Они поспешили во внутрь, и четвертым по счету в комнату вошел Костя. И в руках у него топорщился букет из нескольких крупных садовых ромашек. Кира потеряла дар речи, а он прошагал мимо начавшей скапливаться очереди. Перегнулся через невысокую стоечку и положил цветы ей прямо на стол на старенький и царапанный пlexiglas. Привет, сказал он негромко. Ты работа, я тут где-нибудь подожду. Отошел к задрепанному креслу возле журнального столика, взял с полки открытого доступа детскую книжку, подмигнул Кире и уселся читать. Ой, какие ромашки! восхитилась Любочка и упархнула за вазой.